Стиль его дворцов, тюрем и соборов ни мавританский, ни готический, ни римский и даже не чисто византийский. У Кремля нет прообраза, он не похож ни на что на свете. На нем лежит отпечаток, если можно так выразиться, архитектуры царского стиля. Иван Грозный – идеал тирана. Кремль – идеал дворца для тирана. Царь – это тот, кто живет в Кремле. Кремль — это дом, где живет царь. Я не люблю новоизобретенных слов, в особенности тех, которыми пользуюсь я один. Но архитектура царского стиля или царская архитектура — выражение необходимое, ибо ни одно другое не вызовет в уме человека, знающего, что такое царь, соответствующих представлений. В Москве уживаются рядом два города, «Город палачей» и «Город жертв последних». История России показывает нам, как эти два города возникли один из другого и как они могли существовать друг подле друга. Покинутая царями и большинством родовитых бояр, превратившихся в угодливых царедворцев, Москва, за неимением лучшего, превратилась в город торговый и промышленный. Она гордится ростом своих фабрик Ее шелка с честью соперничают на русском рынке с тканями Востока и Запада. Средоточая ее торговли, Китай-город и улица, носящая название Кузнецкого моста, где расположены самые богатые лавки, относится к числу достопримечательностей развенчанной столицы. Я упоминаю об этом потому, что усилия русского народа освободиться от Дани, уплачиваемые им чужеземной промышленности, могут иметь важные политические последствия для Европы. Первое, что меня поразило в Москве, это настроение уличной толпы. Она показалась мне более веселой, более свободной в своих движениях, более жизнерадостной, чем население Петербурга. Люди чувствуются, действуют и думают здесь более самопроизвольно, меньше повинуются посторонней указке. В Москве дышится вольнее, чем в остальной империи. Этим она сильно отличается от Петербурга, чем, по-моему, и объясняется тайная неприязнь монархов к древнему городу, которому они льстят и которого они боятся и избегают, как непризрачно в сущности говоря, московская свобода. Из причин этой странной особенности Москвы я выдвигаю на первый план обширность и характерные черты территории. Москва как бы погребена в беспредельных равнинах страны, столицей которой она являлась. Отсюда печать оригинальности на ее зданиях, отсюда независимость и свободный вид ее жителей, отсюда, наконец, забвение царями бывшей резиденции. Цари, ее деспоты и тираны в прошлом, смягченные модой, которая превратила их в императоров, и больше того в благовоспитанных джентльменов цари как я уже говорил избегают москвы они предпочитают петербург несмотря на все его неудобства потому что им необходимо поддерживать постоянные сношения с западной европой россия какой ее сделал петр великий не доверяет своим собственным силам чтобы жить и просвещаться в москве ведь нельзя в семь дней получать импортированные из парижа анекдоты и быть в курсе всех сплетен Большого Света и эфемерной литературы Европы. Как не ни ничтожны, на ваш взгляд, эти мелочи, они, тем не менее, необычайно интересуют Русский двор, и, следовательно, Россию. Если бы Снежный Покров, то Мерзлый, то Талый, не выводил железные дороги из строя на шесть или восемь месяцев в году, русское правительство безусловно превзошло бы все прочие в лихорадочной постройке этих путей сообщения уменьшающих размеры земного шара но сколько бы ни умножали линии рельсов как бы ни увеличивали быстроту передвижения обширность территории всегда была есть и останется величайшим препятствием для обмена идей ибо сушу нельзя избороздить по всем направлениям море Другое дело, оно только на первый взгляд разделяет людей, но в сущности их сближает. Конечно, будь Москва морским портом или по крайней мере крупным центром тех металлических путей, что подобное электричеству служат проводниками человеческих мыслей в наш нетерпеливый век,